Глава 59. Лето, время Перуна. Бога, помогающего ратникам. И хотя оно не скоро, ратный дух уже поселился в Киеве. Мужчин как подменили. Почуяли дух дальнего похода. Все уверены, что пойдет князь на Царьград. Куда же еще? Туда рано или поздно ходили все до него. Сам Святослав молчит только хмурится или улыбается загадочным. Его дружина не знает покоя ни днем, ни ночью. Князь все время твердит, что лучше научиться до боя, чем во время него. Прав, конечно. Да только для женщин лучше, когда их мужчины дома. Вот княгиня Ольга это понимает. При ней ни единого похода не было. А как Святослав волю взял... Так и стали русичи снова походами бредить. Беспокоятся все, и воеводы, и простые киевляне. Только дружинники князя не волнуются. Куда скажет, туда и пойдут.